Задыхаясь от нетерпения и стараясь подавить пробуждающиеся надежды, я поспешил домой, сразу сбежал по лестнице в свою спальню, схватив в прихожей свечу, хотя еще не начала смеркаться, задвинул задвижку, чтобы никто не мог мне помешать, положил свою драгоценную ношу на стол, открыл ее и погрузился в чтение. Сперва я лихорадочно перелистал этот, как казалось, дневник, прочитывая одну-две фразы то там, то тут, затем успокоился и прочел его сначала,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 очень осмотрительный и благоразумный, и не допустить, чтобы твое сердце украл первый же глупый шалопа или безнравственный негодяй, который захочет завладеть им. Тебе, милочка, всего восемнадцать лет, и времени у тебя более чем достаточно, а не я, не твой дядя вовсе не торопимся сбыть тебя с рук. Но в поклонниках с серьезными намерениями, смею предположить, у тебя недостатка не будет. Залогом тому твое происхождение —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 И лишь тогда люби. Пусть глаза твои будут слепы к поверхностному блеску, твои уши глухи ко всем ущущрениям лести, к самым вкрадчивым улещиваниям. Они пусты. Нет, хуже, чем пусты эти ловушки и сети соблазнителя, расставленные на погибель легкомысленным и глупым. Ведь важнее всего нравственные принципы. Затем здравый смысл, солидность и приличное состояние.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 но кое-что она в своих расчетах упускает. Не знаю, была ли она когда-нибудь влюблена. Я начала свой первый сезон в свете или свою первую кампанию, по выражению дядюшки, исполненная радужных надежд и всяческих фантазий, рожденных во многом этим вечерним разговором, а также непоколебимо вере в собственное благоразумие и разборчивость. Сперва...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 Лицо ее выразило неудовольствие, но она оставила эту тему и спросила после некоторого молчания. «А кто этот молодой человек, с которым ты танцевала под конец, и который с такой навязчивостью поспешил подать тебе шаль? Он нисколько не был навязчив, тетя, и не стал бы этого делать, если бы не увидела, что мне намерен услужить мистер скукчем Вот тут-то он со смехом и опередил его, сказав, придется мне избавить вас от этого покушения. И кто он такой, могу ли я?» Узнать, — осведомился ледяным тоном. «Мистер Хантингтон — сын старого дядиного друга. Я слышала от твоего дяди про молодого мистера Хантингтона. Он как-то сказал, «Сын Хантингтона отличный малый, но, кажется, немного повеса, и потому прошу тебя поостеречься». «А что значит «немного повеса»?» — спросила я. «Это значит, что у него нет нравственных принципов»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 «Так почему вы ему это не скажете?» — спросила тетушка. «С какой стать? Я-то без него обошелся бы, но ведь я здесь не один живу». Он подмигнул мне. «Да и состоянница у него кругленькая, Пегги, как тебе известно. Но, конечно, партия похуже, чем Уилмот, только ведь о нем Хелен даже слышать не желает. Почему-то барышни на стариков и смотреть не хотят, пусть хоть они богаты и свет знают отлично».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 Неужели это столь уж заурядное качества, что ты без малейших колебаний готова отринуть того, кто наделен такой благородной натурой? Да, благородной. Только вдумайся в смысл этих слов. Вспомни, сколько добродетелей объединяет каждое. И ведь я могла бы прибавить еще множество. И все они слагаются к твоим ногам. В твоей власти обрести до конца дней высочайшее благо, доступное женщине»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 Да, может быть, и намного больше, мне же только восемнадцать. Во-вторых, он в высшей степени самодоволен и не свободен от ханжества. В-третьих, его наружность, голос, манера мне чрезвычайно неприятны. И, наконец, он внушает мне отвращение, которое я никогда не смогу побороть. «Так попробуй».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 Или ваша. И меня удивляет, как человек, столь умудренный жизненным опытом и столь проницательным мог даже помыслить о том, чтобы выбрать себе такую жену. Что ж, пожалуй, мне самого это пора удивляло. Я иногда спрашивал себя: послушай, Скукхим, чего ты хочешь? Поберегись. Сначала семь раз отмерь, она прелестно, обворожительно.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 Я собиралась закончить, оставим эту тему, так как ее бесполезно обсуждать дальше и даже хуже, но он брезгливо меня перебил, и все же. Я бы вас любил, лелеял, оберегал и так далее, и так далее. Не стану утруждать и записывать дальнейшую нашу беседу, но он долго еще меня допекал,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 без сомнения обескураженный и оскорбленный. Но не по моей жене.